Глава одиннадцатая Тапок придумал план, который по степени самоубийственности был феричен даже по его меркам, но лучшего решения у них все равно не было. Несмотря на все моменты, которые здорово облегчили им жизнь, на то, что не нужно было штурмовать тюрьму с самого начала, бегство в виде спокойного выхода прогулочным шагом за пределы комплекса не удалось. Поэтому нужно было импровизировать и быстро, пока охрана не спохватилась. Бес был против предложения Тапка, но сходу выдать хоть какой-то иной план, придумать альтернативу, все равно не смог. Так что, скрипя сердце, он отдал команду на начало операции «Сортир», как ее тут же окрестил Полос. Первым пунктом плана было задержать охрану, дав фору беглецам. Понятное дело, что просто блокировка дверей подобное сделать не могла, поэтому Бес отдал приказ на отключение питания дверей на абсолютно всех уровнях, вообще всего питания, после чего послал сигнал заглушить реакторы комплекса. Пастырь смог противопоставить этому только одно – запустить резервное питание от гидростанции и попытаться восстановить питание, взять все под свой контроль. На этом, собственно, и строился расчет. Гидростанция была элементом тюрьмы, и каскад располагался прямо внутри всего комплекса, а водохранилище было на самом верху, и от комплекса его отделяла всего-то метровой толщины стена из армпласта. Непреодолимое препятствие, если бы не подарок беса. Для нанокристаллического клинка не существовало преград, пока была энергия. А энергию оно пополняло крайне интересно, просто поглощая ее через руки хозяина клинка из его тела. Так что в руках тапка эта штука была просто идеальным ключом от любых дверей и стен. Его мощности хватало с лихвой, в том числе и на меч. Во всяком случае на некоторое время. Итак, искренне надеялся, что этого будет достаточно, чтобы меч сделал свое дело. При угрозе затопления пастырь обязан был врубить протокол эвакуации, потому что вода зальет еще и информатории, и все записи с чипов могут быть потеряны, а значит, если их владельцы умрут, то не смогут восстановиться в клон-центрах. Так что он его включит без сомнений. Да и охранники, если начнется эдакий местечковый апокалипсис, будут в первую очередь не тапка ловить, а спасать свои шкуры. И вот в этот момент в план включает Союси. Для эвакуации будут открыты в том числе заблокированные ангарные входы в комплекс, ведущие на нижние уровни. Ей останется просто войти на своем паладине внутрь и вытащить тапка вместе с Санчезом из условленного места». Даже если их затопит на обратном пути, у робота хватит ресурсов автономности, чтобы выбраться вместе со всем грузом. Под шумок в начале эвакуации, без полос и юджин должны захватить любой более-менее вместительный тюремный транспорт и ждать ее с грузом, где-то на удалении от комплекса. Транспорт точно сможет попасть на космодром. В начавшемся хаосе охрана космопорта вряд ли сможет быстро разобраться в ситуации, а дальше... Дальше все будет зависеть уже от Юджина и Рукота-2. Потому что когда корабль начнет улепетывать, что произошло, поймет и самый тупой из охранников. Иначе говоря, останется надеяться на скорость корабля и навыки его пилота. Собственно, операция сортир началась, и началась вроде как удачно. Обесточить замки оказалось просто. А вот потом началось то, что Юджин, наблюдавший за всем процессом из-за плеча беса, назвал качели. Потому что бес отдавал команду на заглушку реактора, а ИИ-станции его отменял. В целом, это могло бы затянуться надолго, пока автоматика наконец-то не сдалась бы и не отрубила все из-за такого огромного количества циклов выключений-включений. Но в процесс вмешался его величество случай и все ускорил. В генераторную проникло несколько заключенных. Уж черт их знает зачем. Скорее всего, запутались в лабиринтах комплекса тюрьмы, пытаясь сбежать. И вместо выхода нашли генераторную. Ну а пока пастырь пытался нейтрализовать все то, что заключенные от злости творили в генераторной, бесу удалось так и пробиться через его фрейм Дефенс Ии и закончить начатое. Свет на всей базе мигнул и погас, а через считанные мгновения ИИ запитался от собственных резервных аккумуляторов, запитал аварийную сеть и чего-то, пока команда ждали, отдал команду на запуск резервной станции питания гидравлического каскада». Громадные заслонки поднялись, запуская шипящий и пенящийся поток в первый резервуар, а дальше уже с треском принялись раскручиваться, пока что в холостую маховики основной системы. Через пару минут в комплексе вновь включилось освещение. Сначала в самых важных отсеках и комнатах, а потом и во всех остальных, но за то время, что потребовалось пастырю для запуска всего этого хозяйства, Тапок успел сделать свой ход. Он просто ворвался на нужный этаж в режиме максимального ускорения, перебив отвлекшихся на усмирение заключенных охранников. Попутно он смородерил броню с одного из поверженных охранников и заставил все это время безмолвно следовавшего за ним Рика нацепить, пусть и покоцану, но все же броню. Сам же Тапок вооружился, подобрав автоматический дробовик и несколько коробов к нему. К тому моменту, когда ли Свет и выжившие охранники в изумлении обнаружили настоящую кровавую просеку, оставленную тапком. Рассеченные пополам тела, отрубленные конечности и головы, разрубленные тела боевых дроидов, пара снесенных турели. Сам тапок уже был далеко. Ударом клинком крест крест он вскрыл одну из стенных панелей и затащил за собой доктора в сеть инженерных коммуникаций. К сожалению, она была тупиковой, то есть пробиться на другой этаж через нее было невозможно. «Господин Тапок, дайте передохнуть!» — взмолился спасаемый ученый. «Я все-таки не молод уже, и такие гонки явно не для меня!» «Прошу прощения, но времени у нас крайне мало», — ответил Тапок, но, взглянув на запыхавшегося бледного Випа, смилостивился. «Ладно». — У вас есть две минуты, потом мы выдвигаемся дальше. — Кстати, а какой у вас вообще план? — спросил тяжело дыша тот. — Я так понял, что все эти выключения света и прочее — дело рук ваших товарищей, как и то, что охрана дезориентирована, и такое впечатление лишилось руководства. У меня вообще такое ощущение, что нашей поимкой занимается только пастырь и комплекса. «В общих чертах все так», — кивнул Тапок. «Сейчас мы с вами дойдем до одного очень интересного места. Вряд ли оно есть даже на схемах охраны. Называется оно «модуль глубокого бурения». Его когда-то использовали тут при строительстве уровней. От него были запитаны первые инженерные коммуникации, те самые, вдоль которых мы движемся». А когда заряд в его накопителях почти иссяк, то подъем этой штуки оказался экономически неоправдан. И его просто законсервировали тут. Модуль абсолютно герметичен, и за столько лет внутри вряд ли что-то пострадало. «Вы-то откуда это все знаете?» Ха, на том самом старом плане базы». В том, что нам выдал ваш друг, который заплатил за ваше вызволение. Этот модуль еще отмечен, и даже были его характеристики. На более поздних его уже нет. Кто-то постарался и убрал эту штуку из записи. Так что, как я уже сказал, сомневаюсь, что он и есть на картах у охраны. Ну, хорошо, модуль. Чем он нам поможет? Вы сами сказали, что энергии там нет. Думаю, что эту проблему я решу. Так вот, мы с вами доходим до модуля, после чего запускаем в нем систему жизнеобеспечения полного цикла, и вы остаетесь внутри, ждете меня. Я тут кое-чего сотворю, и тогда охране станет совсем не до нас с вами, мистер Санчес. У них будут совсем другие проблемы. Мы подождем минут десять, после чего просто выйдем в центральный блок, и нас подберут мои друзья». Потом мы отправимся на космодром, где нас ждет корабль, и свалим к чертям с этой планеты. Ну, звучит неплохо. Ага, все, двинули, док. Тапок практически безошибочно вывел Рика к модулю, и штука эта выглядела так, как по представлению тапка и должен выглядеть заброшенный строительно-буровой автономный комплекс. Здоровенная сигароподобная хреновина с ржавыми потеками на бортах. На одном ее конце надо нано-конвейер для производства и формирования блоков. На обратном – буры два щитка-очистителя. Посередине – запертый люк. Энергии, даже если что-то и оставалось при консервации, уже понятное дело не было. Впрочем, тапка это не слишком остановила. Он ударом кулака просто снес защитную крышку, а затем открыл герметичную дверцу. Когда-то именно сюда подсоединялись первые, еще редкие и немногочисленные кабели систем, а значит, где-то рядом оставался и шум с разъемом». Нашел тапок этот самый шунт секунд через тридцать. Уж больно плотно тот был покрыт пылью. Даже удивительно, откуда она тут взялась, ведь внутренний отсек с подключениями был герметичен. Подключение не заняло много времени, и вот уже система загудела». Тапок быстрым движением вынул из скрытого под кожей дата разъема длинный штекер с углой на конце и с размаху вогнал ее в инфопорт в том же модуле, с которого сбил крышку. Пару минут манипулирования сетью и фреймбрейкерами и... Бинго! Машина загудела. Обмен ее кодов с пастырем прошел успешно. Когда-то эта штука имела в системе высший приоритет. И никто, ясное дело, не заморочился его отменить. Просто забыли за давностью лет. Ну, а пастырь был так загружен проблемами комплекса, что не обратил на эту странность внимания. Во всяком случае, пока. «Все, господин Санчес, сидите, пожалуйста, здесь. Вот, возьмите». Тапок протянул Рику пистолет. «Надеюсь, пользоваться умеете». «Да уж, как-нибудь», усмехнулся ученый. С каждой минутой вне камеры с него все больше спадала маска яйцеголовой в тюрьме, и он все больше напоминал тапку одну неприятную хищную птицу — грифа падальщика, если быть точнее. Хищный взгляд, все более раскованное поведение и отсутствие паники при виде крови, кишок и прочего выдавали в духе тертого калача. Похоже, жизнь помотала этого типа. Он многое видел и, как подозревал Тапок, много чего умел. Надо с ним держать ухо востро, но пока... Прекрасно, бросил Тапок. Я пошел. «Удачи!» — крикнул ему вслед Санчес. Тапок заблокировал за собой двери и аккуратно воткнул на место гермокрышку. Понятное дело, что, когда тут все затопит, вода может доставить массу проблем, а им это не нужно. Сверившись с картой, он быстро двинулся к цели. Из графика тапок выбился, но буквально на пару минут, так что не критично. Кое-что он доку не сказал. Тапок не собирался выходить наружу. У него был совершенно иной план, а именно... Подключить модуль в режим проходца и, используя то, что сейчас успеет аккумулироваться в накопителях, пробить тоннель насквозь через стены уровней практически вертикально вниз. Иначе им придется нырять и в полной темноте плыть до выхода. как остановился у стены, которую наметил для разрушения. Он глубоко вдохнул, выдохнул и запустил режим форсажа на имплантах, после чего просто размахнулся нано-клинком и вырубил в стене первый продольный разрез. За четыре удара он прорубил где-то сантиметров двадцать, что уже было неплохо. Тапок нанес еще пару десятков ударов, с каждым углубляясь все больше и больше. Остановившись, он приложил руку к вырубленному прямоугольнику и почувствовал, как тот вибрирует. Если бы не время, то можно было просто оставить все так, как есть. Вода прорвет преграду, но не сразу, так что тапок, поморщившись, принялся вынимать свой второй и последний козырь. «Четыре гребаных зуба пришлось заменить. Четыре!» Но зато теперь в двух содержалась основная часть реактива и еще в двух активатор, которые охранники комплекса ни при каких условиях не смогли бы обнаружить. Слишком дорого стоят эти компоненты. А еще по раздельности они абсолютно безопасны. А вот если разломать зубы и смешать их содержимое, получится пластичная смесь, которая через пару минут на воздухе вспыхнет с дикой температурой горения. Хватит ее на пару секунд, но в это время ею можно танк проплавить, еще решетку или слой в пару сантиметров пласталия. Тапок запихнул получившуюся смесь вглубь проделанной им дыры и плотно утрамбовав обратной стороной лезвия, после чего припустил бегом к модулю. По идее, времени было достаточно, но все же не успел. То ли из-за особенностей взрывчатки, то ли еще почему, но взрыв явно произошел раньше, чем было запланировано. Услышать его тапок не мог, но он его почувствовал. По тоннелю прошла сначала одна волна мощной вибрации. В этот момент вода, скорее всего, пробилась через узкую выплавленную щель. А потом что-то ухнуло, и тряска усилилась. Это поток выломал дверь с дикой силой и скоростью ударил в противоположную стену, стремительно затопляя все вокруг. Тапок пытался бежать еще быстрее, но даже у имплантов есть предел. Воздушная волна, наполненная мелкими брызгами, толкнула его в спину в тот момент, когда он вбегал в зал с модулем. Тапок с разгону сиганул к дверям и уцепился за наследие предыдущих эпох — круговой штурвал ручной разблокировки. И в тот же миг поток воды ударил по нему, пытаясь оторвать и унести. В какой-то миг тапку даже показалось, что у потока это получится. Искусственные мышцы трещали, а процессор вопил про перегрузку и избыточное давление. Металлический штурвал принялся сминаться, не выдерживая нагрузки вцепившихся в него бионических рук. И тут поток ослаб. Первая волна сменилась равномерным давлением, которое выдержать было намного проще, и оно не пыталось соревноваться с силищей Тапка. Рик, похоже, внимательно следил за всем происходящим, потому что Тапок вдруг ощутил всем телом, как загудел люк, открываясь. Изнутри переходная камера была изолирована от остального модуля отдельной дверью, так что после того, как вода наполнила шлюз, тапок легко вошел или скорее рыбкой юркнул внутрь, а дверь тут же начала закрываться, отсекая воду. Как только дверь до конца захлопнулась, в углах переходной камеры зашипела и уровень воды стал стремительно падать. После того, как вся она ушла, распахнулись внутренние створки, за которыми стоял улыбающийся Рик с пистолетом и полотенцем. Тапок молча забрал полотенце и, вытирая изрядно отросшую черную щетину, спросил Э, пистолет зачем?» «На всякий случай! Вдруг я ошибся, и внутри оказались бы не вы!» И рука не дрогнула бы. «У меня? Хм, нет!» «Я так понимаю, Иван не рассказал вам ничего о том, кого спасаете, да?» «Нет, я и не спрашивал». «Ну, значит, то вам, правда, не надо. Да, кстати, должен сказать, что идея с водичкой – просто огонь. Я что угодно ожидал, но вот это превзошло любые мои прогнозы. Мое уважение, господин Тапок, теперь им совершенно точно не до нас с вами. Но все же есть один вопрос». «А как вы сами предполагаете...» — Санчи сткнул за окно, где неслась мутная вода рукой. «Передвигаться в этом...» «Да никак. Я предполагаю, что мы с вами сейчас запустим этот наш милый домик и просто пробурим насквозь пол. Нам нужно на два уровня вниз, так что это будет несложно. А понесет нас поток воды. Вот и все хитрости...» Док удивленно посмотрел на Тапка. «А знаете, молодой человек, ведь эта мать его может сработать, да? Это должно сработать. А дальше, так понимаю, попадаем в транспортный дек и оттуда нас заберут, да?» «Верно. Черт, а вы реально гений. Не знаю, как вы это придумали, но это гениально!» «Импровизация, до Чистая импровизация. В действительности мы должны были выйти намного проще, но не задалось». «Так, и чего же мы ждем?» «Сеанса связи. В смысле?» Долго объяснять. Если я вам скажу, что со мной должен связаться мой щенок таксы и, используя двух доберманов как ретрансляторы, соединить меня и мою команду с помощью такой вот локальной биопроцессорной сети, вы поймете? Вообще-то да. То есть вы не просто кибер, вы настоящий биомодификант человек и еще и контролер с подчиненными более простыми процессорами. Ивану таки удался этот проект. Великолепно. Ну, положим, не Ивану, а ученым ВКС и корпоратам, лет примерно сто назад, если грубо. Но, думаю, эти детали подождут до момента, пока мы не сбежим. Точно. Что ж, рулите. Тапок, оставляя за собой мокрые следы, отправился в главную рубку. Связь с связью, а модуль еще надо было настроить и подготовить. Бес вызвал его практически ровно в ту секунду, когда Тапок Донастроил угол атаки для Бура, выводящий их практически прямо к самым воротам внешнего ангара. «Тапок, тараканы забегали. У Юси начинаются проблемы. Ее засекли. Но пока что вроде серьезного сопротивления нет. Пытаются ее нейтрализовать и захватить, а не взорвать меха». «Ну так подкинем еще работки». «Да не выходит. Протокол эвакуации блокирует почти что все мои действия. Так что давай, командуй уже. Через сколько вы будете на точке?» «Через...» — Тапок сверился с данными с бортового компа. «Две минуты сорок секунд. Так что пусть Юси поторопится, а то нам там будет мокро, холодно и грустно». «Принято. Начинаем основную фазу. Собаки все уходят со мной, так что...» «Не пуха, без. Юси, услышав команду беса, активировала прыжковые двигатели робота и на двух могучих струях пламени спикировала вниз, прямо к внутренним ангарам. Тоннель был не слишком предназначен для боевого робота, так что по пути она несколько раз сносила какие-то выступающие модули. Один раз даже пришлось открыть огонь из пулеметов. Заключенные, судя по их одежде, попытались атаковать проносящийся мимо робот с помощью добывающего лазера. Пришлось Юси их всех отправить в края вечной охоты. Наконец-то нужный уровень был достигнут. Воды тут было уже по пояс боевой машины. Если бы не эвакуация, то ворота пришлось бы распахивать вручную, но протоколы запрещали держать в такой ситуации закрытыми двери, отмеченные как эвакуационный выход, и врата ангара были распахнуты. Вот только за ними никого не было. Юси было занервничало и даже попыталась придумать, как бы ей связаться с тапком, как вдруг потолок коридора за воротами вздыбился, и из него рекой хлынула вода, стремительно повышая общий уровень затопления. А вслед за водой вывалилась искрящая и дымящаяся, похожая на недокуренную сигару машина. Крыши агрегата практически в тот же миг, как он коснулся дна, распахнулся люк, и две фигуры в робах спрыгнули вниз, погребли к меху. В одной из фигур легко опознавался человек, которого они должны были отсюда вытащить, а вторым был тапок. Нет, не так. Лысый тапок. «Заржешь, прибью». Выдала мокрая, лысая башка, оказавшись в тесной пилотской кабине, после того, как Юся опустила им из брюха робота лестницу. Рик и Тапок худо-бедно разместились в кабине, из которой предусмотрительно выкинули все лишнее. И Юси уже активировала двигатели, когда радар запищал заполошно, а сверху в ливне из металлического мусора и обломков им практически на голову спикировал еще один робот класса «Паладин» и застыл перед машиной Юси.